Глава 19 Игры в сыщика. Неделя пролетела незаметно. Я молчала, как рыба, не сказав никому о бабушкином письме и о том, что случилось во время нашей поездки с Владом. За несколько дней я превратилась в затворницу похлещей Маши. Из комнаты выходила только в столовую и на пары, игнорировала предложение Ксюши прогуляться, разговаривала неохотно, старалась избегать Влада. Даже пропустила его спецкурс. Но без дела я тоже не сидела. На парах или в столовой внимательно наблюдала за обитателями лицея, пытаясь понять, насколько правдива информация из письма. Как я не убеждала себя в том, что захвативший лицей Наги бред, все равно, вопреки доводам разума, верила словам бабушки. Верила и боялась. Именно поэтому обходила стороной подземелья, сознательно оттягивая момент, когда придется узнать правду. Опасалась увидеть своими глазами нечто, не вписывающееся в привычную картину реальности. После этого никто не сможет убедить меня, что Наги — всего лишь ужасный сон. Я не заглядывала в подземелье, и кошмары меня больше не посещали. И это тоже навевало разного рода сомнения. Потайной ход стал заветной дверью в замке Синей Бороды, и заглянуть хочется, и страшно, и Влад настойчиво просил этого не делать. Правда, странностей здесь хватало и беспотайных ходов и ужасных снов. Например, браслеты лицеистов. Я готова была поклясться. Змейки меняют окраску и положение на руке в зависимости от ситуации. Они бледнели, если их владельцу становилось плохо, и сияли, когда хорошо. Лучше всего эти изменения получалось отследить на занятиях по медитации. Меня пугало то, что после пары змейки блестели не менее чем у 20% студентов. Я входила в их число, а Ксюха нет. Так-то я и заметила зависимость между самочувствием и видом браслета. После занятий Ксюхина змейка всегда была грязно желтой похожей больше на пластмассовую, нежели на бронзовую. Моя же, наоборот, светилась, словно ее недавно начистили. Следующая странность заключалась в том, что каждый раз после медитации к Ксюхе подходил Ян и обязательно обнимал. Подруга неизменно смущалась, но не отталкивала его, оправдываясь потом, что объятия дружеские. Но меня волновало не это. После непродолжительного физического контакта с Яном ее змейка очень быстро начинала сиять, как и сама Ксюха, которой возвращался здоровый цвет лица и хорошее самочувствие. С момента, как я получила свой браслет на церемонии посвящения, он побледнел лишь раз. Это случилось во время разговора с директором перед поездкой в Питер. Тогда я выползла в холл в обморочном состоянии. Ко мне подошел Влад и обнял, прямо как Ян, Ксюшу. Практически сразу мне стало значительно лучше, а когда на занятиях потерял сознание Тёма, его поцеловала Яна. И парень не просто пришел в себя. Он до вечера чуть ли не по потолку бегал из-за переполнявшей его энергии. Я не могла понять, с чем это связано. Почему одни чувствуют прилив сил, а другие — слабость? Может ли это быть своеобразной формой энергетического вампиризма? Вопросов с каждым днём становилось все больше. А ответы, если и были, то их надежно скрывало подземелье. На занятиях медитации нас подготавливали к чему-то. «Вопрос — к чему? Может быть, как раз к ритуалу, о котором писала бабушка?» Я этого не знала и хотела выкинуть из головы глупости, но не могла. Влад, Ян и Яна возглавляли мой список подозреваемых. Они были потенциальными нагами, а вместе с ними и весь преподавательский состав. Вероника находилась на четвертом месте после троицы своих друзей. Ее присутствие вроде бы никому не придавало сил, Но во время занятий медитации девушка чувствовала прилив энергии. После пар она была активнее, чем обычно, на щеках олел румянец, глаза лихорадочно блестели, да и вообще она изрядно напоминала самую настоящую змеюку. И внешне, и по характеру хищная, завораживающе красивая кобра, которая только и ждет удобного момента, чтобы укусить и пустить свой яд мне в кровь как она на меня смотрела на следующий день после нашей с Владом поездки в Питер. Казалось, она видит все насквозь, все знает и обязательно отомстит. В тот день мне чудом удалось избежать неприятной встречи. Увлеченная своими расследованиями, я даже умудрилась ни разу серьезно не повздорить с Вероникой, хотя она не раз пыталась меня выловить. Но в субботу я проспала до обеда, Потом на последней партии, отсидела лекцию именитого профессора и быстро смоталась к себе в комнату, попросив Ксюху прихватить мне какой-нибудь еды из столовой. И до лекции, и после я видела, что Вероника хочет подойти, но смогла вовремя сбежать, а явиться ко мне в комнату она не посмела. В понедельник мы все же пересеклись. Но рядом с Вероникой был Влад, и ей оставалось только буравить меня злобным и подозрительным взглядом. А потом, видимо, она и сама как-то поостыла. Видимо, утихло ее желание узнавать, посягала я на Влада или нет. В конце концов, парень не отходил от нее всю неделю, чем разбивал мне сердце. Его поведение злило. Я несколько раз едва сдержалась, чтобы не выдать Веронике в присутствии Влада какую-нибудь провокационную гадость. Но скандалы я не любила, поэтому молчала и занималась своими делами. К тому же смысла подставлять Влада не было. Я знала и понимала ситуацию с самого начала. Он ведь не давал мне ложной надежды. Так к чему ссорить его с Вероникой и наживать себе проблемы? К тому же сейчас меня волновало совсем другое. Я не была готова бросить учебу и смотаться из лицея, как предлагала бабушка». Чтобы решиться на такой важный шаг, мне требовались весомые доказательства того, что здесь творится неладное. Поэтому я и наблюдала за лицейской жизнью столь внимательно. Чем больше я присматривалась к студентам, тем отчетливее понимала. Те, кто после зимних испытаний перешел на третий курс, отличаются от тех, кто остался. Они все без исключения выглядели лучше, никогда не уставали на медитациях, а в их взглядах появлялось особенное — Надменная уверенность, словно они в один миг перешли на другую ступень эволюции и возвысились над студентами младших курсов. Я наблюдала за ними из-под тяжка, поражаясь пластичности старшекурсников и тому, насколько грациозно они двигаются, словно змеи. Я не была уверена, что оцениваю ситуацию адекватно. Возможно, все странности — лишь плоды моего больного воображения, но поделиться с кем-то подозрениями я не могла, поэтому ориентировалась только на свою интуицию. Почти перестала общаться с Ксюхой, переживая, что не смогу держать в себе тайну и проболтаюсь. К тому же подруга много времени проводила с Яном и его друзьями, в число которых входили Влад и Вероника. Мне целую неделю удавалось почти не попадаться сладкой парочке на глаза. Это было самой главной целью затворничества. Пару раз я ловила на себе задумчивый взгляд Влада, но успевала улизнуть прежде, чем он решался подойти ко мне и поговорить. Сегодня, благополучно переждав его пары у себя в комнате, я собралась в столовую, где договорилась встретиться с Ксюхой. Но едва открыла дверь в коридор, как на пороге, словно из ниоткуда возник разгневанный Влад и без слов толкнул меня обратно в комнату. «Понимаю, почему всю неделю ты столь упорно меня избегаешь, но тебе не кажется, что прогуливать занятия из-за одного незначительного поцелуя — это перебор?» Буравя меня взглядом, недовольно высказал он. Его прищуренные глаза казались совсем черными и пугали. «Я прогуляла не из-за нас. Тебя», — смутилась я и отступила назад, прикидываясь, как бы побыстрее сбежать. «А по какой же причине?» — вполне справедливо не поверил Влад и попытался подойти ближе. Я предусмотрительно отступила в сторону. Просто не хотела идти. Попытка прорваться в коридор мимо Катурина закончилась неудачей. Он преградил мне дорогу, уперевшись рукой в косяк двери. «Прости». Его слова звучали искренне. Влад стоял рядом и виновато смотрел на меня. На лице застыли скорби, раскаянье. Мне даже стало неловко, словно это я его чем-то обидела. Он был такой близкий и потерянный, что я с трудом сдержалась, чтобы не обнять его за шею. «За что простить?» Комок застрял в горле, а на глаза навернулись слезы. Мне совсем не хотелось с ним разговаривать. Точнее, хотелось совсем не разговаривать. И я ненавидела себя за эти глупые мечты. «Знаешь, мне правда очень неудобно». Влад взъерошил волосы и отвернулся. «Той ночью на меня нашло какое-то наваждение. Я не должен был тебя целовать. Причем два раза. Может, мы и правда не учли фактора фирменного кофе?» Не за что прощать. Слова дались с трудом из-за застывших в груди рыданий. Можно подумать, я сопротивлялась. Просто не спрашивай, почему я избегаю тебя. Так проще. Это не выход. Для меня выход. Обещаю ходить на твои занятия, но вне их постараюсь держаться подальше. Ты уж извини, у меня не получается дружески улыбаться. А зря, грустно заметил он. Тебе идет улыбка. Не нужно. Остановила я Катурина. «Мне всего лишь хочется все забыть. Не препятствую этому, хорошо?» «Воспоминания настолько неприятны?» «Какая разница?» Горько усмехнулась я. «А сейчас, прости, нужно идти. Мы договорились встретиться с Ксюшей в столовой. Она, наверное, уже ждет, а мне еще необходимо заглянуть к Елене Владленовне». «Зачем тебе это...» Влад сморщился, не в силах подобрать верное слово. Она давала коллективное задание на парах, а я ничего не сделала. Валяла дурака всю неделю. Знаешь, почему?» Влад вопросительно приподнял бровь, показывая, что с любопытством слушает. Воодушевленная его молчаливой поддержкой я продолжила. Мне выпала самая неприятная часть — сдать коллективный труд и с честью вытерпеть два ушата помоев на голову за всех. Я с надеждой посмотрела на молодого человека и спросила. теперь это можно идти?» Впереди и так ждут не самые приятные минуты». «Предлагаешь не портить тебе настроение раньше времени?» — уточнил Влад. «Именно так». Согласилась я и проскользнула в коридор, на пороге придержав дверь, пока гость выходил. «Я так понимаю. Бесполезно предлагать проводить тебя?» «Бесполезно». Покачала головой я, утомившись от бессмысленного разговора. «Это совершенно ни к чему. Я уже не путаюсь в здешних коридорах». Я бы сказал больше. Ты разбираешься в здешних коридорах лучше, нежели следует. Удачи с Еленой». «С Еленой?» — усмехнулась я, пропустив намек на прогулки в катакомбах. «Не думала, что кто-то даже за глаза рискует называть ее так. Я вообще рисковый, к тому же знаком с ней очень давно». Улыбнулся он напоследок и быстро, пока не успела отскочить, поцеловал меня в щеку. Я растерянно замерла, а он стремительно развернулся и ушёл. Я не понимала этого парня. То приказывает не бегать за ним, то целует меня, то избегает, то беспокоится и просит прощения. Наверное, и сам Влад Катурин не способен разобраться с тем, что творится у него в голове. Я испытала облегчение, когда мы расстались. Разговор ни о чем меня вымотал. Поднявшись из подземного перехода на первый этаж, я поняла, как сильно проголодалась — и решила, что Елена Владленовна подождет, пока я ем. Всё же обед в половине пятого вечера — это и так очень поздно. Позже, может быть, только ужин. Быстро перекусить не получилось. Мы, как всегда, заболтались с Ксюхой. В результате, когда я с ужасом посмотрела на часы, было почти шесть вечера. «Вот черт сполошилась я. «Мне нужно успеть к Елене Владленовне. Ее уже, наверное, и нет на месте». «Поищи на третьем этаже в 317 она там живет, посоветовала Ксюха, залпом допивая остывший чай. «После четырех вечера эта Мегера в кабинете не появляется». «А удобно идти в нерабочее время?» — засомневалась я. «Алин, в этом лицее у всех преподавателей рабочее время 24 часа в сутки. Зря, что ли, они здесь живут и получают такие зарплаты. Сходи, никто тебя не прогонит, даже Елена Владленовна». Идти к помощнице директора не хотелось. Я чувствовала себя неуютно и смущалась. Всё же комната — это личное пространство, и решать там учебные вопросы неудобно. Я замерла перед дверью, не решаясь постучать, и услышала доносящееся из помещения странное шипящее пение. Любопытство победило тактичность. Тихонько, стараясь не дышать, я толкнула дверь и обнаружила, что она не заперта. В маленькой прихожей, ничем не отличающейся от нашей, было темно. Если бы звуки, доносящиеся из комнаты, столь отчетливо не напоминали змеиное шипение из моего сна, я бы ни при каких обстоятельствах не стала подкрадываться ближе. Мне было неловко, стыдно и в то же время интересно. С одной стороны, я очень боялась увидеть что-нибудь личное, а с другой — жаждала проникнуть в лицейские тайны. То, что я заметила в полумраке комнаты, смутило и напугало одновременно. Щеки вспыхнули, когда взгляд наткнулся на нашего проверяющего. Его рубашка была расстегнута, мужчина развалился в кресле. Пустые глаза неотрывно смотрели на извивающуюся в странном завораживающем танце Елену Владленовну. Узкое, черное, слегка переливающееся платье в пол походило на змеиный хвост. Плавные ритмичные движения напоминали танец змеи, гипнотизирующий жертву. Картина была пугающей, и я едва не вскрикнула от омерзения. Помощница директора тихо пела. Шипение и пересвистывание, но ни одного члена раздельного слова. Погружая в транс своего гостя, Елена Владленовна, похоже, и сама не замечала ничего вокруг. По крайней мере, мое присутствие до сих пор не раскрылось. Гибкое, грациозное тело, затянутое в строгое чёрное платье, напоминало маятник. Ладони двигались из стороны в сторону, как в индийском танце, и притягивали взгляд замершего в кресле мужчины. Похоже, он не видел ничего, кроме гипнотизирующей его женщины. «Спи!» — шепнула она, наклонившись, и проверяющий послушно закрыл глаза, откинувшись на спинку кресла. «А когда проснешься, будешь делать то, что я скажу». Я вжалась в стену, стараясь не дышать. Страх быть пойманной на месте преступления оказался так велик, что у меня задрожали колени. К счастью, Елене Владленовне было не до меня. Она подошла к одной из стен и провела руками по ее поверхности. Я с удивлением увидела, как между ладонями помощницы директора и книжными полками замерцало голубоватое пламя. Два резких жеста, напоминающих позы в танцах, хлопок, едва заметное движение шеи вперёд-назад, знакомое мне с занятием восточными танцами, и часть стены отъехала в сторону, открывая еще один тайный проход. Елена Владленовна шагнула в темную нишу, и полки на стене вернулись в исходное положение.